Но уж, — сказал исповеднику этот человек, — никто не знает. Но отец Ансальдо, не закончив выслушивать исповедь, вдруг встал и покинул исповедальню. Не сделав и нескольких шагов, он упал на пол и забился в сильных конвульсиях. Когда он пришел в себя, тут же спросил окружающих его прихожан, ушел ли тот, кто только что у него исповедался, и если нет, то надо его немедленно задержать. Он описал, насколько мог его приметы, хотя едва разглядел его в полумраке исповеданий. Но даже воспоминания об этом чуть снова не привело отца Ансальду к новым конвульсиям. Один из монахов, Правда, видел, как похожая фигура высокого человека в светлом плаще быстро проследовала к выходу, но никто не обратил на это внимания. Этот человек вышел в боковую дверь, ведущую в церковный двор. Отец Сан Сальдо тут же велел позвать церковного сторожа. Но тот утверждал, что никто не проходил через церковные ворота в последние четверть часа. Это вполне объяснимо, сеньор, если мошенник что-то задумал. Однако сторож также утверждал, что не видел в этот вечер, чтобы в церковь вошел человек в светлом плаще, каким его описал исповедник. Таким образом, сторож показал себя человеком бдительным и хорошо знающим свою службу, хотя, может быть, он просто спал все это время у себя в коморке. «Иначе как объяснить, что этот человек все же вошел в монастырь незамеченным и не так же запросто вышел из него?» «Он был в белом?» — переспросил Винченце. «Если бы ты сказал, что он был в черном, я бы сразу подумал, что это мой мучитель». «Знаете, сеньор, я об этом тоже подумал», — воскликнул Паула. «Ничего не стоит быстро сменить одежду». «Продолжай дальше», — попросил его Винченце. Выслушав сторожа, святые отцы после недолгих размышлений пришли к выводу, что он скрывается в монастыре. Они обыскали все монастырские строения, но не нашли его. «Это мой монах», — заключил Винченце, хотя и появляется в разных одеждах. «Двух, столь похожих по виду, и таинственности своего появления и исчезновения просто не может быть. Его речь внезапно прервал долгий приглушенный стон, словно предсмертный вздох умирающего. Пауло тоже вздрогнул. Они напряженно вслушивались, ожидая чего-то ужасного. — Это ветер! — наконец сказал Пауло. — Кажется, стих. «Продолжай свой рассказ, Паула!» — попросил его Винченце. «После этой странной исповеди, — продолжал Паула, — отец Ансальдо так и не смог оправиться. Он...» «Возможно, что-то в этой исповеди касалось и его лично», — высказал догадку Винченце. «Не думаю, сеньор, я ничего такого не слышал». Но вот некоторые странные случайности, которые последовали, говорят об обратном. Через месяц после того, как это случилось, однажды вечером, в знойный и душный день, когда монахи вернулись с вечерней молитвы, «Тише!» — остановил его Винченце. «Да, слышу». «Кто-то шепчется!» — тихо промолвил Паула. «Не двигайся!» — предупредил Винченце. Они напряженно прислушивались к чьим-то приглушенным голосам, но так и не могли понять, откуда они доносятся. Возможно, рядом, за стеной, а возможно, под ними. Иногда голоса умолкали. Потом снова возобновлялся разговор. Видимо, говорившие были осторожны и не хотели, чтобы их услышали. Венченце даже подумал, что, может, следует дать им знать, что они здесь, но не решался. «Помните, сеньор», — сказал Пауло, угадав его мысли, — «это как-никак шанс убраться отсюда. Мы умрем от голода здесь, если не рискнем и не воспользуемся этим». «Рискнем?» — печально промолвил он тоже шепотом. «Чем рискует такой несчастный, как я?» «О, Елена! И, более не раздумывая, он громко подал голос, Пауло поддержал его. Но их крики и просьбы не возымели желаемого действия, ибо им ответила мертвая тишина. Более они не слышали голосов, привлекших их внимание. Потеряв надежду выбраться из каземата, они улеглись на полу, оставив все решения до рассвета. Они были настолько огорчены и угнетены неудачей, что Венченце даже не попросил Паула продолжить свой рассказ о необычной исповеди в монастыре кающихся грешников. У него было слишком много своих забот и горя, чтобы слушать рассказы о чужих невзгодах. Кроме того, рассказ Паула не имел никакого отношения к нему и Элене. Сам же Паула, не привыкший так много говорить и порядком уставший от этого, тоже был рад помолчать.